Глава седьмая. Дайте два. Я нахожусь на перекрестке двух узких улиц, которым нет конца. Эта картина постоянно преследовала меня в детских кошмарах. Может показаться, что обычная улица, двухэтажные дома в испанском стиле и множество разноцветных дверей просто не могут напугать. Но дело совершенно в другом. «Да вы издеваетесь!» — выкрикиваю я. «Серьезно?» Из дверей начинают валить монстры всех мастей. Скелеты, зомби, вампиры, мертвые животные. Раньше с каждым просмотренным фильмом ужасов количество тварей пополнялось, пока не достигло своего максимума. Они смешивались в единый поток ужаса и страха. В детстве я убегал от них и пытался спрятаться за одной из дверей, но это была ошибка, ведь все они были закрыты. Но теперь у меня есть чем ответить этой нечисти, теперь мы поговорим по душам. Создаю две береты, по одной в каждую руку, и начинаю поливать монстров градом пуль. Лучше было взять автомат, но пока что он мне недоступен. «Подходи по одному! Всех убью! Один останусь!» Кручусь, как юла. А это весело. Теперь я охотник, а не жертва. Не думал, что расправляться с детскими страхами так приятно. Полю от души, едва успевая сбрасывать магазины и создавать новое. Монстры исчезают после первого же попадания. Вокруг меня медленно образуются горы гильз и пустых обоим. Все хорошо, вот только нечисть медленно наступает. «Да сколько вас!» Понимаю, что с четырех сторон отбиваться не вариант, и начинаю продвигаться в сторону уходящего солнца. Приятный вечер, запах пороха и толпы монстров. Что может быть лучше? Стреляя только в одном направлении, удается оттеснить тварей и пройти вперед метров на пятьдесят. Поначалу кажется, что теперь отбиваться будет легче, но монстров становится все больше и больше. Скорострельности пистолетов уже не хватает. Неужели придется как в детстве, ломиться в случайные двери? А может, в этом и смысл? Продолжая стрелять, подхожу к синей деревянной двери. Нажимаю на ручку, но она не поддается. «Ладно, попробуем по-другому». Выпускаю две полные обоймы в то место, где виднеется засов. Дерево разлетается в клочья вместе с замком. «Сим-Сим, откройся!» Бью по двери ногой, прямо как в фильмах. Она открывается, а я впадаю в ступор. Внутри ничего нет, разве что только черный вакуум космоса. Сюда заходить не вариант, как и читерить, пытаясь открыть закрытую дверь. Неужели я все-таки должен найти нужную? Это нереально. Монстры все ближе и ближе. Я плюю на задних и стреляю только в тех, что мешают пройти. Чувствую противный запах мертвой плоти, а яростные вопли бьют по ушам. Стараюсь отстраниться и сосредоточиться на поисках двери. Но что, блин, я должен найти? Она же должна хоть как-то отличаться. Бегу и стреляю прямо перед собой. Верчу головой, пытаясь заметить хоть какую-то необычную дверь, но они все одинаковые, различаются лишь цвета. Тварей слишком много. У меня уже не получается бежать, только идти быстрым шагом. Хорошо, что они медленные, но это помогает не сильно, ведь берут числом и бесконечным респавном. У меня перед глазами образуется монотонная серая масса, мозг не справляется с нагрузками и количеством целей. Я вновь встаю и стреляю во все стороны. В последний раз. Больше я никуда не сдвинусь. Кто-то кусает меня за руку, тут же получаю удар по спине. Монстры начинают рвать мою плоть. К счастью, боли я не чувствую. Каждая тварь хочет оторвать кусочек, и за счет давки меня вместе со скелетом и двумя собаками выдавливает наверх. Я парю, словно топовый музыкант, прыгнувший в толпу. «Да ладно!» — перед смертью кряхчу, и увидел дверь с рисунком на наковальни. Теряю сознание и тут же оказываюсь в квартире. Медведь с улыбается и смотрит на меня. Рядом стоит и небольшой столик с яичницей и чаем. Сколько я был в отключке. Трогаю кружку, холодная. За окном поздняя ночь. На часах, что стоят у компьютера, стрелки показывают два ночи. Прошло четыре часа, устало выдаю я и пытаюсь встать. Откуда такая усталость? Будто вагоны разгружал. С трудом добираясь до холодного ужина, беру вилку и закидываю в рот остывшую яичницу с сосисками. «Жарать хочется так, будто три дня не ел». Медитация — суровая штука. «Ну-ка», — провожу пальцем по татуировке и пробую создать беретто. «О, получилось! Теперь понятно, как это работает. Но что было за той дверью? Интересно, интересно». Доедаю все без остатка, залпом выпиваю кружку сладкого чая и откидываюсь на кресло. Анжелика заботливая девушка, этого у нее не отнять. Оно и понятно, ведь я спас ей жизнь». Хотя, если бы не мой первый выстрел, ничего этого бы не случилось. Но что было, то было. Закрываю глаза и во второй раз представляю себя грёбаным Рэмбо. Я обязан узнать, что скрывается за той дверью. Спать все равно не хочется. Так что поехали. Вновь проваливаюсь внутрь себя и попадаю в центр перекрестка. Не теряя времени, бегу вслед за уходящим солнцем. Монстры медленно прибывают, но пока что их слишком мало, чтобы помешать мне. Добегая до той самой двери с рисунком наковальни и нажимаю на ручку. Открылась. Вижу лестницу, что уходит в подвал, закрываю дверь изнутри и спускаюсь. Вопли монстров тут же прекращаются. Неужели я победил? И что теперь? Не спеша иду вниз, стараясь не запнуться. Примерно через метров 15 лестница заканчивается. Я попадаю... в тир? Как это понимать? По бокам висят пистолеты всех марок и обвесы к ним, бронежилеты и коробки с патронами, причем на последних нарисованы разные иконки. Огонь, череп, взрыв. Эм, и что дальше? «Приветствую тебя, странник!» Стены заговорили знакомым голосом. «Кузнец, это ты? Ты смог найти меня, и я готов наградить тебя. Погоди, давай поговорим. Что там насчет титула барона? Мне кажется, ты меня слегка обманул. Выбирай скорее, странник!» Кузнец игнорирует мой вопрос. «Алло, Хьюстон, ты меня слышишь?» «Если ты не можешь выбрать, то я готов помочь тебе!» Взявшись из ниоткуда луч света падает на броник. «Защита всегда нужна, ведь и мертвый стрелок больше не стреляет!» «Понятно, ты не кузнец, ты лишь его проекция!» Устало вздыхая. «Ладно, давай посмотрим, что тут у тебя есть!» «Пистолеты я и так могу призывать, значит, они здесь не для этого. А тогда для чего? Вешать обвесы?» «Странник, спрашивай!» «Я с радостью отвечу на любые вопросы», — восклицает кузнец, словно продавец на базаре. «Бронежилет один раз уже подвел меня», — задумчивым видом чешу макушку. «Что насчет боевой мощи? Ее мне как раз не хватает». «Обратите внимание на Desert Eagle 50 калибра». «Я уже создавал его», — перебиваю. «Что изменится, если я обращу на него внимание?» «Ты можешь улучшить его точность, выбрав коллиматорный прицел, или же повысить убойность, выбрав разрывные патроны». «Какие-какие? Разрывные?» «Лучше один раз увидеть. Попробуй сам». На стойке, за которой обычно стоят стрелки в тире, появляются «Орел» и коробка патронов с изображением взрыва. Я подхожу, с интересом осматриваю тестовые образец и начинаю заполнять магазин. С виду обычные пули. Единственное отличие. Они легче раза в два, то и три. Похоже, что внутри совсем не металл. Прицеливаюсь в бумажную мишень, и на ее месте тут же появляется «Желейный человек». Такие манекены обычно используют, чтобы определить возможные повреждения пуль или холодного оружия. Все до безумия анатомично. Вены, артерии, кости, волосы, сухожилия. Вместо кожи и мышц специальный прозрачный гель, похожий на холодец. «Чего ты ждешь, странник?» – нетерпеливо вопрошает кузнец. «Стреляй!» «Сам разберусь!» – прицеливаюсь и нажимаю на курок. Еле-еле справляюсь с отдачей 50-го калибра, в ушах громкий, раздражающий звон. Вижу, что от манекена остались только ноги. Остальные запчасти разметало по всему тиру. Как, блин, такое возможно? Всего один патрон? Я даже не понял, что произошло. Прицеливаюсь. Рядом с первым появляется второй желейный человек. Стреляю ему под ноги. Пуля пролетает лишний десяток сантиметров и врезается в пол позади манекена. Взрыв. Ударная волна разрывает беднягу на две части и швыряет в мою сторону. Туловище падает почти сразу, а вот нижняя часть пролетает больше дюжины метров. Вот это мощь! «Беру!» — тут же заявляю я. «Даже не обсуждается». «Отличный выбор, странник! Возьми в руки патрон и активируй печать!» «Эм!» — беру этого маленького монстра правой рукой. Татуировка начинает светиться. «А эти патроны будут доступны для всех пистолетов?» «Ты можешь улучшить только одно оружие». «Жаль! Ну ладно, выбор уже сделан!» — провожу по светящемуся кольцу. Татуировка меняет свою форму. Ровные края становятся более острыми, а в центре появляется кружок со значком «Орла». Я стою и с интересом разглядываю чудо-патроны. «До скорой встречи, странник!» Со словами кузнеца все вокруг перестает существовать. Оказываюсь в комнате с медведем, но не в кресле, а на полу. Меня колбасит, словно наркомана от передоза. Не могу контролировать свое тело, башка сама долбится о пол. Что со мной происходит?» «Коля!» — слышу голос Анжелики. «Ты что наделал? Какой еще прорыв? Ты не готов? Сейчас, подожди, у меня была сыворотка!» Слышу, как она топает, убегая в коридор. Тщетно пытаясь совладать со своим телом. Если так пойдет и дальше, то я помру прямо тут, на полу. Не такой жизни я хотел. «Нашла!» Анжелика подсаживается рядом и ставит укол мне в плечо. «Сейчас полегчает, потерпи!» Она держит мою голову, чтобы я не расхреначил себе затылок. Зубы стучат, руки трясутся, ноги вообще пустились в пляс. Что за прорыв, который может тебя убить? Постепенно конвульсии становятся не такими сильными. Могу шевелить руками, и даже зубы перестают калашматить друг друга. Укол действует как надо, мне становится легче. «Что, что со мной?» — Хриплю я. «Прорыв нужно совершать только под присмотром, предварительно подготовив тело. Как тебе вообще это удалось?» Анжелика отчитывает меня, словно провинившегося школьника. «Просто нашел нужную дверь». «Дурак, не вздумай больше так делать, пока не подготовишь тело. Ты меня понял?» «За сыворотку спасибо, но орать не надо». Сажусь на колени и пытаюсь удержать равновесие. «Не вставай, полежи минут двадцать». «Все нормально». Тело ломит, но я умудряюсь доползти до кресла. «Жрать хочется». «Отдохни, сейчас принесу». Анжелика уходит на кухню. На часах уже полпятого. Скоро рассвет, нужно торопиться. Понимаю, что Анжелика спала в одежде, ибо вид у нее сонный, а прикид вчерашний. А я не спал от слова совсем, и теперь мне хреново. Чувствую себя как после недельной пьянки, разве что голова не болит, а в остальном полный трындец. Прорыв-то совершил, но едва не превратился в небоеспособный овощ. Сейчас я могу только стрелять, да и то с сомнительной точностью. Надеюсь, оружие не пригодится, но в любом случае оно того стоило. Такая мощь в одном патроне. А что же будет дальше? Даже представить страшно. Медленно прихожу в себя под звуки микроволновки. Успокаивает и расслабляет. «Вот, покушай!» — Анжелика приносит полную тарелку куриного супа. «Спасибо!» — усаживаясь так, чтобы можно было поесть. «Ты хороший человек, извини, что втянул тебя в это!» «Сама виновата!» — девушка садится на пол. «Нужно было отказаться от просьбы Даниила!» «Да, получила бы выговор, ну и фиг с ним!» Но «Ничего, мы выберемся из этого дерьма, и жизнь наладится!» «Что хоть за прорыв у тебя случился?» «Ой, даже не спрашивай. Это станет большим сюрпризом для всех», — гордо шепчу я, уплетаю ложку за ложкой. «Кстати, а что происходит с тобой во время медитации?» «Не хочу говорить». Ее лицо напрягается, а глаза стараются спрятаться. «Улица, двери». «Лес, но больше вы не скажу». «Понимаю. Мне остальное знать и не нужно. У всех свои страхи». «Ага». Анжелика смотрит на часы. Пойду тоже что-нибудь в рот закину. Минут через пятнадцать и надо выехать. Ты ведь и не собираешься в таком состоянии вести машину. В другой раз, извиняющийся, улыбаюсь. Вот и отлично. Девушка уходит из комнаты. Отвечать за машину мне. Так пусть и разобью ее. Именно я. Все будет хорошо, не переживай раньше времени. Подбадриваю мою спасительницу. Я не из того дерьма выбирался, уж поверь. Сижу и понимаю, что две медитации подряд — это серьезная ошибка. процесс настолько выматывающий, что даже не передать словами. Разгрузить вагон угля в одиночку и то легче. Неясно, как совместить физические нагрузки с ментальными, которые почему-то влияют на все тело. Но я найду решение, ведь быть дрещавым стрелком это не мое. Безопаснее иметь весомые аргументы в виде мышечной массы и поставленного удара. Анжелика хлопочет на кухне, а я понимаю, что мне очень повезло встретить именно ее. Как минимум, она слушается и заботится обо мне, а еще и не делает глупостей. Да, пугливая, но пусть так, проживет дольше. Дохожу в своих размышлениях до того, что теперь за мной должок. Но затем вспоминаю, что уже спас ее в лифте. Мы в расчете, если можно так сказать, ведь случай с Даниилом слегка нарушил изначальный баланс. Успеваю немного отдохнуть до того, как приготовится яичница, Иду на кухню, чтобы не выглядеть беспомощным нахлебником. Анжелика в это время раскладывает еду по тарелкам. Мохнатые зверьки дрыхнут в своих картонных домиках. «Запах, конечно, специфический, но я уже по и могу даже поесть в такой атмосфере. Сажусь за стол и начинаю плетать угощение». Анжелика стоит задумчивым видом и чешет затылок. «Чайник забыла поставить!» — восклицает она. «Да фиг с ним, попьем у меня дома!» «Ну ладно!» — Анжелика натягивает улыбку и садится, но я вижу, что она волнуется. Сложно представить, как же кардинально изменилась ее жизнь. Я-то привык к таким условиям. Больше трех лет был в федеральном розыске, пока не занес полмиллиона баксов одному влиятельному человеку. Если верить Анжелике, то здешние законы куда строже, а контроль жестче. Ведь случись подобная дуэль в моей России, я бы уже куковал в подвале элитной загородной дачи, привязанной к стене. Но здесь товарищ декан избрал иной путь, как ему, видимо, показалось, беспроигрышный. Но я раскусил его замысел, когда меня не смогли убить первым же сюрикеном. Да и вообще сам факт о наличии этой железяки говорит о многом. Например, что Леонид Юрьевич больше рассчитывал на то, что я сбегу. И в эту канву хорошо укладывается история с побегом из Академии. Декан специально не стал поднимать панику, чтобы отвести от себя подозрения. Складывалась классная легенда. Мы с Анжеликой спустились вниз, где ее уже ждали гопники. Я, будучи убийцей, жестоко с ними расправился. Служба безопасности это обнаружила с большой задержкой, ведь камер действительно очень много, а людей вечно не хватает. Меня объявляют в розыск, а хитрый декан как бы ни при чем. Мне пришлось сыграть в его игру, ведь альтернативой был его убийство. Конечно, был вариант ранить Даниила или дать себя избить, но это не мой случай. Все, кто поднимал на меня руку, покоятся в земле. Иначе просто нельзя. Да, проблем я хапнул конкретных, но быть убитым каким-то обоссанным школьником – бред сивой кобылы. А я видел, что он сделал с предыдущим соперником. Мое новое тело таких ударов точно бы не пережило». Что сделано, то сделано. И теперь нужно двигаться дальше. «Ну что, выходим?» — спрашиваю, дожевывая последний кусок сосиски. «Да, схожу, только переоденусь». Анжелика кладет остатки яичницы в рот и уходит в дальнюю комнату. Я решаю выглянуть в окно и убедиться, что там нет ментов. Старые привычки. Замечательные привычки. Возвращаясь в рабочий кабинет и протискиваюсь между столом и креслом, аккуратно отодвигая коричневые шторы и осматриваю двор. «Эм, какого?» Вижу фургон с рисунками роз на боку. Тебя же тут не должно быть. Интуиция преступника сигнализирует об опасности. Без сомнения, это менты, ведь они наверняка прослушали записи моего разговора с отцом. Но почему мы еще живы? Неужели они не могут решиться на штурм, бояться, что я возьму заложников? Странно. Очень странно. Есть вариант, что они только что подъехали, но от того не легче. Становится как-то даже обидно, что эти товарищи считают меня идиотом. Но затем я вспоминаю, что они ловят 18-летнего пацана, и все встает на свои места. Наблюдаю за фургоном и обдумываю план побега. Анжелика в это время переодевается и ни о чем не подозревает. «Я готова!» — она показывается в дверном проеме. «Немного не мой размер, но что поделать?» Она стоит в желтой футболке и подвернутых джинсах. Размер действительно не ее, но в моем мире ходить так было даже модно. Вот теперь Анжелика похожа на 27-летнюю девушку. Строгие наряды ее старят. «У нас проблема», — говорю я и отхожу от окна. «Менты, то есть полиция уже здесь». «Что?» — ее глаза округляются, и рот непроизвольно приоткрывается. «Но что нам теперь делать?» «Не волнуйся, я же обещал, что вытащу нас из этого дерьма и сдержу слово». Подхожу к двери и смотрю через глазок. «Обувайся во что-то удобное, нам предстоит пройтись». Коля, мне страшно. Можешь положиться на меня, ведь я уже придумал, как мы сможем удрать». Рубрика «Интересные факты». Фургон с надписью «Хлеб» теряет свою актуальность во времена засухи и повсеместного неурожая. Лучший способ отвлечь любого врага – кинуть рядом с ним монетку, а если не получилось, тогда нужно что-нибудь поджечь, например, дом.